И пусть он принял решение не стеснять ни в чем лишь созерцательное начало своей натуры, пусть беспощадно подавлял в себе волю к действию, так часто в нем пробуждавшуюся, почему бы теперь не предоставить мальчику все средства и возможности беспрепятственно утолить эту жажду деятельности? Так говорил он себе, это было справедливо и разумно. И все-таки теперь, когда он услышал, как плоско и бойко судит мальчика всеобщей истории, как он признается, что не в состоянии оценить труд отца, ему стало грустно. Впрочем, он быстро утешился, заметив, как понравился мальчик Клавдию и Регину. И тут же, со своего рода наивной расчетливостью, сказал себе, что именно естественность, свежесть и неиспорченность его сына произведут впечатление на палатине. Они пошли к столу. У Регина был знаменитый повар-александреец. Матафий ел с завидным аппетитом. Сам Регин ворчал, что вынужден сидеть на строгой диете. За столом много говорили. Беседа была веселая, благодушная. и Иосиф радовался, видя, как быстро покорил его сын, даже старого, колючего и чудаковатого Регина. После еды Регин начал без обиняков. «Совершенно ясно, мой милый Иосиф, что ваш Матафи должен пройти обучение на палатине. Нужно только подумать, кому мы отдадим его в пажи». Смуглое, разгоряченное лицо мальчика вспыхнуло от радости. Но радость Иосифа, хотя его желание исполнилось, была мрачна мыслью, что теперь, когда Матафи на правах молодого друга войдет в дом и в свиту какого-нибудь знатного господина, он Иосиф сразу же снова его потеряет, после столь немногих дней, проведенных вдвоем. Регин в своей обычной деловой манере уже продолжал. «И я бы, пожалуй, взял его к себе. Ему было бы здесь совсем не так плохо. А выучиться всякой всячине он мог бы и в моем доме». «Император поручает мне много тонких и примечательных дел, и ваш Матафи быстро убедился бы, что на полотене нередко самый короткий путь — это окольный. Но, по совести говоря, я уже ни на что негодный старый хрыч. Или, может, и другого мнения, мой мальчик? Что скажешь?» «Не знаю», — отвечал Матафи, широко улыбаясь. «Все это так неожиданно». «Если вы разрешите мне говорить откровенно, я уверен, мы бы с вами отлично поладили. А дом и парк у вас просто замечательные, особенно павлины». «Что ж», — заметил Клавдий Регин. «Это, конечно, немаловажно, но решающего значения не имеет. Вторая кандидатура — Марул», — продолжал он задумчиво. У него ваш сын мог бы выучиться кое-каким полезным вещам, в которых я и сам слаб, например, хорошим манерам. Но вообще-то Марул такой же точно старый хрыч, как и я, и такой же плохой римлянин. «Наш кандидат должен быть приближенным первого доступа», размышлял он вслух. «Не очень старым...» и не антисемитом, три качества, которые не так легко совмещаются в одном человеке. Матафий спокойно слушал, как обсуждают его будущее. Живой взгляд мальчика доверчиво перебегал с одного из собеседников на другого. «Когда он у вас должен надеть мужскую тогу?» – неожиданно спросил Регин. — Мы могли бы подождать месяца два-три, — ответил Иосиф. — Ему еще нет 15. Он выглядит старше своих лет, — сказал Регина добрительно. — Видите ли, — пояснил он, — есть у меня одна мысль, но тут нужно время. Нужно прощупать почву, кое-что подготовить, не гнать сломя голову. «Что вы имеете в виду?» – нетерпеливо спросил Иосиф. И Матафи, хранивший благовоспитанное молчание, тоже напряженно впился глазами в губы Регина.